Ищейка. После смерти Альдова наследниками в первой очереди станут жена и дочь. Анастасия Альдова, точнее не Альдова, а Саверина, загибала пальцы один за одним. Дочери дойдет половина имущества, и жене половина. Томи, с ней ведь развод не оформлялся, то есть официально она может уничтожить, опротестовать в суде решение о ее смерти. Ну представляете, да? Васютка кивнул, и Настя, судорожно сглотнув горячего чая, продолжила. «А я никто. Легко доказать, что я мошенница. Паспорт ведь, с которым я замуж выходила, фальшивый. Значит, хороший адвокат признает брак недействительным. И договор дарения, ну, которым Егор на меня фирму перевел, тоже». «Стороны вернутся к первоначальному состоянию...» Кальдову отойдет все имущество, переданное вам, а поскольку его к тому времени, скорее всего, не будет живых, то к наследникам, — закончил мысль Васютка. Вот это афера! Кто сказал, что все гениально и просто? Сложно, чертовски сложно и чертовски рискованно. Она бы и меня убила. Или объявила сумасшедшей. Знаете, я ведь однажды чуть в психушку не попала. Давно. Да, давно. Настя всхлипнула. и, съежившись в нервный угловатый комок, попыталась закутаться в халат. И Андрей грозился сдать меня туда. Ребятский? Да. Я знаю, что Андрей просто дела проворачивал через меня. Все не так делают. Дают бумаги, я подписываю, подписываю. Даже не читая подписываю. Да и зачем мне читать, если все равно не понимаю? В черных глазах плескалось настолько откровенное безумие, что Васютка вдруг испугался. А ну как, это не то свидетельница, не то подозреваемая. Схватит сейчас нож со стола, и одним доверчивым ментом станет меньше. Вы не думайте, я не сумасшедшая, робко улыбнулась она. Разве что немного, как все. Она тоже ненормальная. Нет, правда, я знаю, и Альдов. Он ведь еще вчера догадался, когда эту фотографию не узнала. Теперь понимаю, отчего он нервничать стал. Там Юля. Какая Юля? На всякий случай Васютка убрал нож в стол. Мало ли. Альдова. Дочка Егора. У него дочка нашлась, представляете? А я сказала, будто она умерла. Юля умерла, но другая. Просто она тоже была молодой, и звали ее как дочку Альдова. Вы мне верите? Конечно, верю. Васютка погладил ее по руке. Холодная. Ледяная. Словно принадлежит не человеку, а ожившей ледяной скульптуре. Растерянной снежной принцессе. Маленькой снегурочке, которая вот-вот растает, не вынеся предательству любимого. Бред. Ну и мысли в голову лезут. В пору с мамой лечиться. Настасья выжидающе смотрела прямо в глаза. От этого взгляда по коже бежали мурашки, но Игорь не позволил себе отвернуться. Он где-то читал, что сумасшедшие, они как хищные звери, не нападут, если не отводить взгляд. Да, Юля умерла, а это осталось. Егор же решил, будто я его обманула, понимаете? Конечно, понимаю. А я не обманывал, я просто ошибалась. Ведь каждый может ошибаться, правда? Анастасия Альдова-Саверина крючочками вопросов цеплялась за Васютку. Он не сопротивлялся. Пускай говорит, пока говорит, а дальше видно будет, что с этим рассказом делать. Правда. Теперь она пришла и меня выгнала. И Альдов выгнал. Я ведь не нужна больше. Никому не нужна. Я должна была умереть. Еще тогда, давно, в Греции. Но живу и живу. Не хочу жить, а все равно живу. Альдов вот умрет. С чего вы решили? Ну, она ведь убила Кускова. Помните того из гостиницы «Суданская роза»? Вы еще Егора задержали, а Егор ни при чем. Он позже пришел. Сначала я, а потом он. Альдов перевел на меня имущество. Я же говорила. А его партнер хотел переиграть. Ну, чтобы я подписала бумаги и передала все ему. В противном случае он угрожал выдать меня милиции. Он Андрея убил. Я свидетельница. Но мне бы не поверили. Вот он, ну, Паша и решил воспользоваться. И Егору позвонил, чтобы отомстить. А я приехала, он уже мертв. Кусков мертв. Через минуту и Альдов появился. Васютка слушал со всем возможным вниманием. пытаясь продраться сквозь дебри полусвязной речи полубезумной девицы. Он, она уехал, приехал, убил. Мы потом думали еще, ну кому понадобилось Павла убивать, если я документы не подписала? А Томи и не нужны документы, и партнер ей не нужен был. Наверное, она с самого начала все так придумала. Хорошая идея, правда?